Крис врезалась в Лиану с разбега, и они бы обязательно упали, если бы Петр их не подхватил. Крис не переставала визжать и не выпускала Лиану из объятий. Крис, ну хватит! — пыталась освободиться Лиана. — Что случилось, лучше скажи. Крис вдруг опомнилась и, повернувшись к Игорю, сказала. — Похоже, что посланца от сибаритов, От большого корабля отделился маленький с белым флагом и идет к берегу. Нужно решить, кто будет вести переговоры. «Это наверняка будут не переговоры, а ультиматум», — сказал Игорь. «Я пойду», — сказала Лиана. «Нет», — отрезал Игорь. «Ты только приехала, еще не в курсе ситуации. Пойду я. Возможно, еще кого-то возьму». «Двоих вполне хватит. Чего бы они ни задумали, нам нужно тянуть время, пока мы не вытащим всех с Львиафана. А на это может понадобиться еще несколько дней. Точно никто не скажет». «Ладно, ты здесь главный», — пивнула Лиана. «Ли, как?» Крис схватил ее за плечи и начала трясти так, что голова у Лианы начала болтаться в разные стороны. «Тише, тише, тише! Ты мне дочку покалечишь, сказал Петр. «Ты нашла папу? Здорово!» Крис перестал отвести Лиану и снова ее обняла. Причем так крепко, что Лиана закряхтела. «Крис, давай разберемся с сиборитами», — сказала Лиана с трудом. «Поговорить успеем». «Ладно», — Крис сделала шаг назад, — «но это просто с ног сшибательно». «Это ты еще не все знаешь», — сказала Вася. «Молчи», — осек ее Игорь, — иначе мы еще долго с места не сдвинемся. «Давайте займемся делом». Игорь первый решительным шагом пошел дальше, все потянулись за ним. Крис схватил Ильяну за руку и пошла рядом, периодически заглядывая ей в лицо и улыбаясь. Петр почесал в затылке, улыбнулся и пошел следом за всеми. Ему было очень приятно и радостно за дочь, что ее так встречают. Они направились к вершине гигантской прибрежной горы мусора, под которой был заперт Левиафан. Через некоторое время они увидели другую группу, которая шла параллельным курсом. «Ли, чего я еще не знаю?» — не выдержав, зашептала Крис. «Давай, правда, потом», — сказала Лиана. «Новостей очень много, в двух словах не расскажешь. Я им-то только в общих чертах набросала. Ладно, как скажешь», — мне хотя согласилась Крис. Она вгляделась в группу, которая уже успела немного приблизиться. «Там сился Валера. Побегу их, обрадую», — сказала весело Крис, отпустила руку Лианы и убежала. Когда две группы встретились, Игорь сразу решительно пресек все разговоры, сказав, что если кто хочет поболтать с Лианой, пообниматься, обменяться новостями, то они должны остаться здесь. Сейчас на это нет времени. «Оставаться никто не захотел», — но сдерживались, чтобы не подойти к Лиане, с трудом периодически с ней переглядываясь и улыбаясь. Лиана разводила руки в стороны и тоже улыбалась, мол, что делать, командир строго приказал соблюдать дисциплину. От них же они узнали, что Руди с парой ребят уже убежали на наблюдательный пункт, откуда заметили дипломатический корабль сиборитов. Игорь заспешил еще больше, опасаясь, чтобы Руди не проявил инициативу и не наломал дров. Но Руди и не собирался. По крайней мере, пока что. Он ждал, пока все придут. Увидев Лиану, он удивленно поднял брови и хотел что-то сказать. Но она быстро отрицательно покачала головой. Он тут же все понял и промолчал. Все приняли правила игры. Присутствие Лианы нужно было воспринимать естественно, как будто она никуда и не пропадала, а все время была с ними. Радостно обниматься и обмениваться новостями можно будет и позже, а вот с сиборитами нужно решать прямо сейчас». Корабль «Сиборитов» встал недалеко от берега. Похоже, они ждали. Ждали, что кто-то придет и вступит с ними в контакт. Большое белое полотнище было поднято на высоком флагштоке и сомнений в том, что это переговорщики не было никаких. «Пойду, побеседую», — сказал Игорь. «Не думаю, что сможешь оставить меня здесь», — сказал Руди. «Я и не думаю. Даже если бы и захотел, то не смог бы. Так ведь?» — спросил Игорь. «В этом случае, да», — сказал Руди. «Как дела на раскопе?» — спросил Игорь. «Не очень», — вздохнул Руди. Натолкнулись на серьезное препятствие, почти стоим. «Приходится металл резать, а это дело не быстрое». Сан Саныч, с другой стороны тоже пытается пробиваться. «Но у него дело еще медленнее идет. Там ни инструментов толком притащить, ни работать по сменам не получается. Машка с Никиткой помогают по мере сил, но для них это слишком тяжело. Мы тут толпой и то мучаемся» а у них возможности куда как скромнее. «Что думаешь?» Игорь кивнул в сторону корабля переговорщиков. «Ничего хорошего. Пока все шло как шло, можно было надеяться, что они и дальше будут пытаться взять измором. Они же не знают, что мы копаем. Вытащили бы людей, лодкой можно и пожертвовать», сказал Руди. «Но раз идут на переговоры, то значит устали ждать и хотят изменить ситуацию. Боюсь, что для нас это не сулит ничего хорошего». «Я тоже сразу подумал, что они нам ультиматум поставят», — сказал Игорь. «Моя версия, они предложат отпустить людей в обмен на лодку». «Думаю, что Левиафан для них — главная цель. Иначе бы они тут столько не караулили». «Думаешь, им можно верить?» — спросил Руди. «Не знаю», — сказал Игорь и покачал головой. «В любом случае, что бы они ни предложили, сразу решение принимать не будем, даже если нам покажется, что все хорошо. Берем время на подумать и посоветоваться». «А откуда они вообще знают, что вы здесь?» «Ну, что здесь кто-то есть?» «Что есть, с кем вести переговоры?» «Вы что, вступали с ними уже в контакт?» «Спросила вдруг Лиана». Все удивленно посмотрели на нее. Этот простой вопрос никому в голову не пришел. «Не знаю», — сказал Игорь. «У них наверняка хорошее оборудование на корабле. Выследили, как мы тут перемещаемся по горам. Возможно, даже знают про наши наблюдательные пункты. Может, мы и сейчас у них на мушке». Но им лодка нужна. Вот и не демонстрировали этого знания раньше. А вы что же, конспирацию не соблюдаете?» Не отставала ли она. «Соблюдаем. Но по горе столько людей лазают. Наверняка периодически попадаются им на глаза», сказал Руди. «Тем более, что длительное затишье порождает беспечность. Так ведь, ребята?» Последнюю фразу он сказал мальчишкам из племени и с нажимом. Отчего они сразу потупили глаза? Похоже, этот вопрос уже не раз всплывал. Ладно, хватит об этом, пора, а то время идет, сказал Игорь. Я тут человек, конечно, новый, внезапно сказал Петр, но позволю себе дать вам совет. Не спешите. Это они хотят переговоров, пускай думают, что у вас все в порядке, и вы не очень-то в этом заинтересованы. Не занимайте позицию снизу. Незнакомец-то дело говорит, сказал Руди. Пойдем, но без суеты. Это мой отец, сказала Лиана. Сюз невольно вскрикнула от неожиданности, а Руди только в очередной раз поднял удивленно брови, но комментировать не стал. «Без суеты, но все равно пойдем», — сказал Игорь и сделал шаг. «А вам?» — он вдруг повернулся и ткнул пальцем во всех остальных. «Не высовываться. Чтоб вообще никаких движений на свалке. Все ясно». Все закибали. Игорь и Руди скрылись за железной широкой балкой, но пошли они не в сторону моря, а в бок по горе. Видимо, не хотели выдавать место наблюдательного пункта, если те про него еще не знают. Лиана с отцом подошли к толстому, вертикально стоящему листу железа. В нем был ряд технологических отверстий на уровне полутора метров от земли. Перед ними стояли бочки и ящики, так что, сидя на них, было как раз удобно смотреть на море. Поверхность под ногами была ровной и хорошо утоптанной. Наверняка здесь постоянно кто-то сидел, но то он и наблюдательный пункт. Петр и Лиана сели и стали смотреть. «Невообразимая громадина», — сказала Лиана. «Я таких еще ни разу не видела. Черный катер, на котором мы приплыли, строили как раз для него. Их должно быть в комплекте несколько. Но поскольку мы угнали не только катерную Гену, то им пришлось комплектовать свой флагман, чем придется». Петр указал на кораблик с белым флагом. Продолжая смотреть на корабли, Лиана поймала себя на мысли, что вокруг очень тихо. Она тут же поняла, почему. Все стояли на некотором удалении и смотрели на них с отцом, не решаясь заговорить, не понимая, уже можно или еще нет. Лиана прямо физически ощутила на своей спине множество взглядов. Нестерпимо захотелось повернуться, но Лиана изо всех сил старалась этого не сделать, потому что мог начаться вал вопросов и разговоров, а она хотела понаблюдать за переговорами. И дело было не только в хотении, нужно было держать руку на пульсе, Ведь что-то могло пойти не так. Она задумалась. Все это не очень хорошо. Ребята пошли туда без подстраховки. Если что-то пойдет не так, они не смогут им помочь. Они это плохо продумали и отпустили двух лучших бойцов. В этот момент сзади раздалось несколько негромких удивленных скриков. Раздался мягкий приближающийся топот. И кто-то прыгнул Леоне на спину. Она даже сейчас не повернулась, понимая, что если бы возникла опасность, то крики были бы другого характера. Тот, кто запрыгнул на нее, обхватил шею и начал тереться своей головой об ее, шумно дышав ухо. Петр вскочил и, выхватив пистолет, направил его на нападающего. «Папа, нет, это тоже свой!» — крикнула Ляна, выставив руку в сторону отца. Тот, не хотя убрал пистолет обратно. «Барсик, какой же ты стал тяжелый!» — с трудом сказала Ляна, потому что он сдавил ей горло. Револьвер сразу понял, что переборщил, Отпустил ее и, обижав, вскочил на колени. Лиана охнула, но все равно ласково его обняла. «Животина, ты так рад меня видеть!» «А я ведь тебя не хотела брать на борт, ты это понимаешь?» Барсик кивнул. Возможно, это было непроизвольное движение головы, которое просто совпало по смыслу. Но Лиана истолковала это однозначно. Если бы она общалась с Барсиком в последние месяцы, то у нее вообще не было бы сомнений, что он ответил на ее вопрос. «Надо же! Ручной револьвер!» — сказал Петр и почесал в затылке. В последнее время он так часто удивлялся, что этот жест становился для него привычным. «Я думал, они не поддаются дрессировке». «А он и не дрессированный», — ответила Лиана. «Он просто такой, какой есть. Он член команды. Причем очень полезный. Он даже сражался с нами плечом к плечу. Барсик не глупее нас с тобой, только вот не разговаривает». «Ну, это ты, конечно, перегибаешь», — сказал Петр, усаживаясь обратно. «Но в то, что он умный, я поверить вполне могу, потому что он рад тебя видеть ничуть не меньше, чем остальные». Ляна вдруг повернулась ко всем, кто стоял у нее за спиной. Они все смотрели на нее любопытными глазами, видимо, жаждали узнать все подробности того, что с ней приключилось. «Ну, так-то уж не надо», — сказала Ляна. «Давайте в рабочем порядке. Нам нужно последить за переговорами». А когда все разрешится, то я все-все вам расскажу, честное слово. Все оживленно, но негромко заговорили и принялись рассредотачиваться по наблюдательному пункту. Видно, эта площадка для наблюдения была не единственной здесь. С вопросами никто по-прежнему деликатно не лез. «Сюз, садись сюда», — махнула рукой Лиана и пнула стоящую рядом бочку. Лицо Сюз радостно вспыхнуло, и она, быстро подбежав, уселась рядом. Было видно, что хочет что-нибудь сказать, но не решается. «Я вот что думаю», — начала Лиана. «Зря мы их отпустили без прикрытия». Но Игорь же сказал не высовываться, сразу же включилась в тему Сюз. «А его у нас тут принято слушаться». Барсик вдруг спрыгнул с коленей Лианы, где все еще сидел, и она, надо сказать, вздохнула с облегчением. Он крутанулся вокруг себя, посмотрел понимающим взглядом Лиане прямо в глаза, Потом вдруг резко прыгнул, оказавшись у края листа железа, за которым они укрывались. Еще раз оглянулся, и следующим прыжком скрылся за этим листом, направляясь в сторону моря. «Похоже, не все его слушаются», — задумчиво сказала Лиана. Она немного помолчала, думая о чем-то. Потом вдруг сказала, «Я вроде как еще не совсем тут, поэтому, пожалуй, приказы Игоря ослушаюсь. Помоги мне». Покажи, как лучше незаметно пройти к морю, ты же здесь, наверное, уже хорошо ориентируешься. Ну, не знаю ли. Игорь ведь сказал, начала была Я это сделаю с тобой или без тебя, но ты можешь мне помочь сделать это лучше и безопаснее. Ну что, пап, прогуляемся, сказала Лиана, на последней фразе обернувшись к Петру. Девушка и ваш главный правы, лучше не лезть и не высовываться, сказал Петр. Считаю, что это неуместная инициатива. «Как же с вами тяжело», — сказала Ляна и опять задумалась. После секундной паузы она продолжила. «Нет, я просто обязана пойти, и это чувствую, с вами или без вас. Я должна быть там. Это, если хотите, интуиция». Петр внимательно на нее посмотрел. «Ладно ли, как скажешь. Одну я тебя все равно не отпущу. Но на рожон лезем, договорились?» После чего обратился к Сюз. «Ну что, милая девушка, поможешь нам?» «Сюз, меня зовут Сюз». — ответила та, после чего тяжело вздохнула и сказала. — Конечно, помогу. Как я могу отказать? Нужно только, чтобы остальные не поняли, что мы задумали. — И как же мы это устроим? — спросил Петр. — Мы пойдем на левый склон, оттуда ближе наблюдать. — А то, что мы все в одном месте столпились? — крикнула громко Сюз, вставая. Она быстро направилась к выходу с утоптанной площадки, чтобы никто не успел вступить в разговор и не начал задавать лишних вопросов, которые могли их рассекретить. Лиана и Петр поспешили за ней. Все, кто был на наблюдательном посту, от неожиданности не успели ничего не сделать, не даже сказать. Следом тоже никто не увязался. Сьюз вела их тропами, которые они уже успели набить тут за месяц дежурств. С моря их видно не было. Они шли почти на грани видимости. Иногда даже мелькала водная гладь. Через десять минут Лиана сказала. Сьюз, надеюсь, ты помнишь, что мы идем не на другой наблюдательный пункт, а к морю?» «Помню, конечно. Но нам нужно будет все равно через него пройти. Нам же нужно подобраться незаметно, как можно ближе», — спросил Асюз. «В идеале нас вообще не должны заметить», — ответила Лиана. «Лучший путь там», — сказала Сюз. «Ребята наверняка пошли более прямой дорогой и не особо скрываясь. Они будут там значительно раньше. Тогда, может, ускоримся», — сказала Лиана. «Приходить позже нет никакого смысла. Как мы им поможем, если придем, когда все закончится?» «Можно и ускориться», — сказала Сюс и перешла на бег. Лиана и Петр последовали ее примеру. На наблюдательном посту никого не было. Все собрались на верхней точке, откуда они бежали. Сюс сквозь бойницу оглядела гору через припрятанную тут подзорную трубу. «Да, вон они. Не очень торопятся. Мы можем их догнать и даже перегнать», — удовлетворенно сказала она. «Последовали моему совету», — улыбнулся Петр. «Правильно. Пусть противники нервничают, а не они». «Новости хорошие, но не будем расслабляться», — сказала Лиана. Сюз кивнула и побежала дальше. В последней части пути бежать уже было нельзя. Пришлось пробираться через грандиозные завалы. Они оказались довольно сильно в стороне от корабля сибаритов и предполагаемого места встречи. Пришлось потом пробираться вдоль берега, чтобы оказаться поближе. «Думаю, что еще немного, и мы дошли бы до нашей лодки», — сказал Петр. «Ну нет», — возразила Лиана, — «ты преувеличиваешь». «Преувеличиваю, но мы оказались слишком далеко», — сказал Петр. «Ничего, успеем», — учешил их Сюз. «Там сейчас будет такая большая ложбина, по которой можно будет опять бежать. Только внимательно смотрите под ноги, и их там переломать, расплюнуть. Это наша ближняя точка наблюдения за кораблем». Тем временем Игорь и Руди дошли до берега. В этом месте далеко в море выдавался большой железный язык, остаток какой-то исполинской конструкции. Небольшой корабль сиборитов был бортом примерно вровень с ним. Когда ребята оказались на берегу, сибориты завели двигатель и направились к этой импровизированной пристани. Они, наверное, присмотрели это место заранее и ждали именно здесь неспроста. Тут можно было причалить. Когда корабль ткнулся бортом в причал, Леона, Петр и Исиус как раз оказались у выхода на него, надежно укрытые торчащими вверх балками. Игорь и Руди их не заметили. Оставалось надеяться, что Сибариты тоже.